Тверь 9 февраля 2019 года. Суббота 10.20. Большой кабинет главного врача первой больницы Романа Альфредовича Сагудаева. Дорогая деревянная мебель. Обилие книг на полках в дальнем от стола углу на подставке красуется большой бюст Гиппократа. На подоконнике за шторой притаилась початая бутылка коньяка. Стопку медицинских журналов, лежащих на углу стола, Затесались номер журнала интернет-трейдинг и толстая потрепанная книга основы биржевой торговли. Хозяин кабинета, сидящий за столом, излучает радушие и дружелюбие. Напротив него сидит Маша. Вид у нее деловитый, перед ней на столе лежит раскрытый блокнот. В правой руке она держит шариковую ручку. Между Сагудаевым и Машей на столе стоят две чашки с кофе и несколько маленьких вазочек с конфетами и печеньем. но они не обращают внимания на угощение, потому что увлечены разговором. «Объективность, Мария Сергеевна, дело хорошее», — рассуждается Гудаев. «Но надо тонко чувствовать берега, чтобы объективность не скатилась бы в очернительство. А то у нас как? Или превозносят, или дерьмом поливают». «Вот поэтому я в первую очередь обратилась к вам, Роман Альфредович», — подхватывает Маша. «Очернять мы никого не собираемся». В целом материал планируется позитивный, но и на недостатки закрывать глаза не хочется. Самое ценное для нас — это доверие зрителя. Ай, да что это вы кофе не пьете?» — спохватывается Сагудаев и хватает свою чашку. Движения у него резкие, энергичные, и в целом он производит впечатление этакого бодрячка. «Остынет же! Альма Арсеновна варит превосходный кофе, за это ее и держу, между нами говоря!» «Шучу, шучу, но кофе божественный!» Маша берет свою чашку, отпивает глоточек, смокает губами и одобрительно кивает. «Никаких кофеварок Аль-Марсеновна не признает, варит в Турке на — Продолжается Гудаев «И кофе сама покупает, в Москве заказывает, какой-то особенный. И печенье это...» — Сагудаев указывает рукой. «Она сама печет. Попробуйте обязательно!» Маша смотрит на вазочку с печеньем. Сагудаев в этот момент бросает тоскливый взгляд на прикрытую шторы бутылку. Чувствуется, что ему хочется выпить коньяку, но он стесняется делать это в ранний час при свидетелях. Маша пробует печенье. «Восхитительно!» — говорит она. «Просто тает во рту». «Рад, что вам понравилось!» Сагудаев улыбается во все 32 белоснежных зуба. «Я вообще очень рад вас видеть, Мария Сергеевна. Вы самая яркая звезда на нашем телевизионном небосклоне». «А вчера вы звезду при встрече не узнали», — с упреком говорит Маша, кокетливо надув губы. «Я поздоровался, а вы не ответили». «Не может быть», — ужасается Сагудаев. «Это был не я. Где, когда?» «Утром на вокзале». — отвечает Маша. — И это были вы собственной персоной. Я из командировки вернулась, а вы по перрону с двумя товарищами шли, суровыми такими мужчинами в черных плащах. — Простите, не заметил вас. Покаянно, — покаянно говорит Сагудаев. — Толпа, света. — У меня мысль мелькнула. Не арестовали ли вас? Уж очень ваши спутники на сотрудников органов смахивали. Тьфу, — Тьфу-тьфу-тьфу. Сагудаев имитирует три плевка через левое плечо и трижды стучит костяшками пальцев по столу. «Это, Мария Сергеевна, были не сотрудники органов, а наши коллеги из Москвы. Важные, наверное, люди, раз вы их лично встречали. Сотрудники Минздрава». Сагудаев многозначительно поднимает вверх указательный палец. «Совершает инспекционную поездку по области в рамках готовящейся реорганизации». — Роман Альфредович! — Маша восторженно всплескивает руками. — На ловца, как говорится, и зверь бежит. — Расскажите мне в общих чертах о реорганизации и организуйте, пожалуйста, встречу с коллегами из Москвы. Можно устроить нечто вроде круглого стола. Вы, они и я обсудим. — К сожалению, это невозможно, Мария Сергеевна. Сагудаев придает лицу сожалеющее выражение. Они еще вчера вот были в Москву. «Какая жалость!» — сокрушается Маша. «Впрочем, я могу проинтервьюировать их и там. Можете дать мне имена и координаты?» «К сожалению, не могу!» — Сагудаев прижимает обе руки к груди. «В нашей системе это не принято, поймите меня правильно, тем более, что товарищи по положению выше меня». «Это что, была секретная поездка?» — удивляется Маша. «Ну, вроде того, — явлится Гудаев, — не то чтобы секретное, но не подлежащее огласке. Да и вообще, о реорганизации пока что лучше не говорить». «Ничего не понимаю». Маша хмурит брови. «Чему разводите эти тайны мадридского двора на ровном месте? Что плохого в том, если общественность заранее узнает о строительстве новых медучреждений или о переоснащении? Наоборот, это хорошо». — Не совсем хорошо. Сокудаев виновато улыбается. — Не стоит говорить гоп заранее. А вдруг что-то не сложится, сразу же начнутся упреки. — Вот, обещали и не сделали. — Опять же, реорганизация — это закупки и подряды. Если бизнесмены прознают о грядущей реорганизации, то могут заранее накрутить цены. — Эти накрутки на тендерах сразу же собьются, — резонно возражает Маша. Там все очень сложно и очень запутанно. Сагудаев делает правой рукой замысловатое движение. До поры до времени лучше помалкивать. Жаль. Маша шумно вздыхает. Такой материал из рук уплывает. Как только станет можно об этом говорить, я сразу же дам вам знать. Сагудаев поднимает руку в пионерском салюте. Честное пионерское, материал от вас никуда не уйдет. «Тогда, пожалуй, мы пока сделаем паузу», — говорит Маша. «Воля ваша!» — с явным облегчением отвечает Сагудаев и деловито смотрит на наручные часы. «Могу еще чем-то помочь?» «Вас я более не смею отягощать своим присутствием», — церемонно отвечает Маша, «но хотела бы получить мастер-класс по варке кофе от вашей секретарши». Она берет свою чашку и в два глотка с выражением неземного блаженства на лице допивает остывший кофе. — О чем речь? — Сагудаев нажимает кнопку вызова секретарши, которая мгновенно появляется в дверях. — Альма Арсеновна, Мария Сергеевна хочет поучиться у вас варить кофе. Можете на полчаса переключить все телефоны на меня. Тверь, 9 февраля 2019 года, суббота, 10.45. Приемная Сагудаева. Маша сидит на угловом диване и наблюдает за тем, как Альма Арсеновна, жгучая пышная брюнетка позднего бальзаковского возраста, священно действует над плиткой, на которой стоит турка с кофе. «Не размешивать», — строго говорит Альма Арсеновна. «Никогда. В кофе ложки делать нечего. Размешиваю только один раз, когда налили воду, и все». Дураки сразу же закладывают корицу и потом удивляются, почему кофе сильно горчит. А потому что вы корицу сварили. э, Корицу сыпем на пенку в самом конце. А кончики ножа — самую капельку. Показывает, как нужно добавлять в кофе корицу. Насыпали, сняли с огня и читаем в уме. Хайрмер вор Эркинсес. Это отче наш на армянском. Альма Арсеновна выдерживает небольшую паузу. «Можно просто до тридцати сосчитать, а потом в чашку наливать», — продолжает она, разливая кофе по чашкам. «Но с молитвой вкуснее, выходит, проверено. Моя бабушка Ануш, по-вашему, Аня, варила лучший кофе в Батуми. Из Тифлиса и Еревана люди приезжали только для того, чтобы выпить ее кофе». Энка четыре часа стояла, э, комиссия проверяла. Четыре часа. А аромат был такой, что весь город замирал и говорил, вах, опять Аня кофе варит. Маш Джан, я не быстро рассказываю, ты все запомнила. Кофе не жалеть, воду брать хорошую, мешать только один раз и корицу на пенку сыпать. Бодро отчеканивает Маша. И жар должен быть медленным. «Иначе хурда-бурда получится», — добавляет Альма Арсеновна, садясь рядом с Машей на диван. «И чашку от себя переворачивать к себе никогда». «Переворачивать чашку?» — спрашивает Маша. «Зачем?» «Как это зачем?» — удивляется Альма Арсеновна. «Чтобы гадать. Кофе без гадания — это как брачная ночь без невесты. Сейчас выпьем, и я тебе погадаю, душа моя». «Ты, я смотрю, грустная какая-то. Какой-нибудь паразит тебя огорчил, да? Ай, не бери в голову, ты молодая, у тебя еще все лучшее впереди». «Паразит тут ни при чем», — отвечает Маша. «Планы сорвались. Хотела снять большой материал о нашей областной медицине, но накануне реорганизации делать его глупо». «Реорганизации?» — удивленно переспрашивает Альма Арсеновна. Маша настораживается, но дальше тема не развивает. — Еще я хотела сделать интервью с товарищами, которых Роман Альфредович вчера встречал на вокзале, — продолжает она, — но не сложилось. — Вай, зачем тебе эти гетвераны? — Альмарсеновна всплескивает руками, а затем прижимает правую ладонь к своей необъятной груди. — Ты прости меня, Джаным, но я по-другому эту санитарную инспекцию называть не могу. Маша берет свою чашку и начинает мелкими глоточками пить обжигающий кофе, внимательно слушая собеседницу. «Санитарная инспекция — это что-то новое». «Три часа у него просидели и всю душу вымотали», — продолжает Альма Арсеновна. «Даже кричали на него, представляешь? Слов я не разобрала, но крики слышала». Заглянула в кабинет, как бы между прочим, мало ли что... «Альфредыч мне рукой машет. Уходи! Он такой мягкий, совсем характера нет. На меня бы кто попробовал голос повысить, я бы ему глаза выдрала вместе с языком. Вай, подумаешь, какие-то бумажки не в порядке. У нас столько бумажек, что порядка в них по определению быть не может. Слава богу, ушли с миром, никаких актов составлять не стали». Альма Арсеновна берет свою чашку и сосредоточенно пьет кофе. Допив, переворачивает чашку от себя на блюдце. Маша делает то же самое. «Санитарная инспекция — это ужас ужасный», — говорит она. «К нам в офис недавно приходили двоек, каждой мелочи цеплялись. Увидят на полу бумажку и сразу штраф описывают». «А почему я их гетверанами называю?» — отвечает Альма Арсеновна. «Не же так». Они маме родной, за одну соринку штрафы пишут. Давай не будем про них говорить, это у меня давление подскачет. Лучше я твою чашку посмотрю. Она берет в руку Машину чашку, вглядывается в разводы кофейной гущи и внезапно меняется в лице. Испуганно смотрит на Машу, затем снова в чашку. Что такое? Взволнованно спрашивает Маша. Вы что-то нехорошее увидели, да? Что именно? «Ничего я не увидела». По тону голоса и выражения лица Альмы Арсеновны чувствуется, что она говорит неправду. «В голове что-то зашумело, в глазах рябит. Не иначе как давление прыгнуло». «Нет, вы что-то увидели», — настаивает Маша. «Скажите, что?» «Да ничего я не увидела, так, пустое». «Что именно?» Маша молитвенно складывает руки лодочкой и потрясает ими. «Скажите, пожалуйста, я же спокойно жить не смогу!» «Так да, глупости какие-то!» Раздраженно говорит Альма Арсеновна, разворачивая чашку внутренней стороной к Маше. «Смотри, это ты стоишь!» Чашку она держит в левой руке, а указывает мизинцем правой. «Вот мужчина по виду молодой. Прижался головой к твоей груди, и сердце твоего кровь пьет. Паразит такой!» Тверь 9 февраля 2019 года, суббота 20.05. Комната для переговоров в офисе телеканала Тверские аспекты. Во главе прямоугольного стола сидит Маша. По левую руку от нее Максим, по правую Алексей. Алексей выглядит бодро. А Максим вялый, бледный, заторможенный, но трезвый. Этот биотехнаносервис какая-то шарашкина контора, рассказывает Алексей. «Я им сделал предложение, от которого невозможно отказаться». «Шпарил, как заведенный», — вставляет Максим. «Стволовые клетки, уникальные препараты и все такое. Если бы я Леху не знал, то подумал бы, что передо мной академик какой-нибудь». «Еще одну ночь не спал, знаний набирался», — с затаенной гордостью говорит Алексей. «Могу про стволовые клетки на академическом уровне потрендеть, но кому это нужно? Директор меня даже до конца не дослушал». Свернул разговор и одью-мармадью. «Хорошо, что я раньше ушел», — говорит Максим. «Вроде как в туалет. Успел произвести разведку местности. Результат прикольный. Большинство кабинетов пустует, склад тоже пустой, даже дверь не заперта. Пылище кругом на два пальца. Видно, что никакой движухи давным-давно не было. На складе погрузчик стоит, так с него аккумулятор снят». «Изображение видимости», — добавляет Алексей. «Если показываешь соответствующие обороты, то...» «Это все ясно», — перебивает Маша. «Мне от вас не рассуждения нужны, а конкретика». «Вся конкретика у Макса», — говорит Алексей. «Я сначала директору Пургу угнал, а после делал вид, что машины не заводятся». «Я с уборщицей знакомство свел», — рассказывает Максим. Нормальная тетка, из бывших минагеров среднего звена». Она просто не нарадуется на то, как ей повезло. Зарплата хорошая, работы мало. Кроме директорского кабинета и бухгалтерии убираться негде. Делайте выводы. — А про кровь она что-нибудь говорила? — спрашивает Маша. — Да там вообще никаких грузов товаров не бывает, — отвечает Максим. — Я ж говорю, кругом пыли на два пальца, дохлый номер. А у тебя что, есть движуха? — Какой-то паразит будет из моего сердца кровь пить. Грустно говорит Маша. Надеюсь, что это не кто-то из вас. Максим и Алексей переглядываются. Максим смотрит встревоженно, а Алексей устало обреченно. Ну сколько можно трындеть о несуществующих вампирах? Верхний сволочок. 9 февраля 2019 года. Суббота. 21.30. Кабинет главы. Верхний Сволочского муниципального района Евгения Васильевича Албасова. Много пространства и совсем мало мебели. Рабочие совещательные столы, кресла, стулья, два шкафа. На одной из стен висит огромный телевизор. Он включен, но звука нет. Евгений Васильевич, моложалый, подтянутый блондин с красивыми, но несколько мелковатыми чертами лица, совещается со своим заместителем Геннадием Малафеевым, широко известным в узких криминальных кругах под прозвищем Геныч. Генныч из тех, про кого говорят, поперек себя шире. Бритая наголо голова, на обычный взгляд из-под лобья и вытатуированные на пальцах перстни. Других татуировок под костюмом не видно. Говорят сами за себя. Оба в костюмах и при галстуках. Но Евгений Васильевич выглядит элегантно, а на Генныча костюм сидит мешковато, а мятый галстук сбился на бок. — Этот сущий потрох конец оборзел. Горячится Генныч. «Сам. Спи***л собранную кровь. Она на нас стрелки перевести пытается». «Не в крови дело, Гена...» — морщится Евгений Васильевич. Деникс сблизится, а карты на обе стороны поровну легли. Я не люблю играть с раскладами». Дек ты только скажи, Васильевич». Геныч бьет пудовым кулачищем по столу. «И все козыри твоими будут. Только скажи». — Да отвыкать то от своей прямолинейности, наконец! — сердится Евгений Васильевич. — Времена изменились, значит, и методы нужно менять. К тому же не забывай, что при любом <кхм> эксцессе сразу же возникает вопрос, кому это выгодно. — А ликвидация Гоши выгодна только мне. Сечешь расклад или на пальцах объяснить? — Думать можно все что угодно, — ворчит под свой перебитый нос Геныч. «Подозрения к делу не пришить, нужны доказательства, улики. А улик не будет, Василий, ты ж меня знаешь». «И не только я, но и многие другие...» Евгений Васильевич кладет свою руку на кулак Геныча. «Жест настолько проникнут нежностью, что становится ясно. Их связывают не только деловые отношения. Сам посуди, зачем нам лишнее осложнение?» «Опять же, не стоит рушить баланс. Как только экологическая ниша освобождается, ее сразу же кто-то занимает. Лично мне удобнее взаимодействовать с Гошей, которого я знаю как свои пять пальцев, нежели с каким-то незнакомым хмырем. Я не хочу убирать Гошу. Мне нужно, чтобы он ходил подо мной. Тебе все ясно?» «Это как в том анекдоте», — продолжает ворчать Геныч. — «одностороннего желания мало». Ты хочешь, чтобы Зажирильский ходил под тобой, а у него на этот счет другое мнение. И что прикажешь с этим делать? Решать вопросы я могу, а перевоспитывать не умею. И тут ты у нас с педагогическим образованием, а у меня два года автодорожного техникума за плечами и триходки. — При чем тут образование? Евгений Васильевич нервно кривит губы. Головой думать надо, а не стволом. Наша задача — вывалить Гоша в дерьме. Так, чтобы он до конца жизни не отмылся. Я уже предпринял кое-какие шаги в этом направлении. Алка вчера зарядила журналистку с канала «Тверские аспекты». Наплела ей, что Гоша хочет собранную кровь своим свинкам скормить. Если эту тему правильно развить, то вместо пиара получится грандиозный облом. Улавливаешь мысль? Мы ж ему подстроить, с надеждой предлагает Геныч. Ехал мужик по трассе, срулил встречку, врезался в фур и.. А як! Лучше бы на личном автомобиле, а не на служебном, так вони меньше будет. А если жена за рулем, так вообще хорошо. И думать не моги, рявкает Евгений Васильевич. «Светлана не должна страдать за грехи своего мужа. Но вообще такая... такая... такая...» «Василич, ты чего?» Геныч удивленно смотрит на Албасова. «Света та еще лерва. Они зажились, с Зажирейским друг друга стоят». «Заткнись!» — кричит Евгений Васильевич. «Не смей! Имя ее произносить не смей, скотина!» «Гоша — это одно, а Светочка совсем другое». От Светочки Генныч выпадает в осадок. Сидит растерянный и не понимает, что случилось с его боссом. А ничего особенного не случилось. Просто Наина Семеновна начала действовать, не дожидаясь ответа дочери. Только и всего. Тверь, 9 февраля 2019 года, суббота, 22.15. Битком набитый зал популярного среди молодежи бара «Бирвуд». За угловым столиком в дальнем конце зала сидит Маша и пожилой импозантный мужчина в очках. Строгий серый костюм и однотонный синий галстук привлекают внимание окружающих. Местная публика предпочитает стиль кэжуал. Маша одета в своем любимом бело-голубом стиле джинсы и длинный пуловер. На столе два бокала с пивом. «Ваш источник не имеет никакого представления о предмете». Назидательным тоном лектора говорит мужчина. «Иначе бы он не порол такую чушь». «Зачем на свиноферме человеческая кровь? Да и вообще кровяная мука, то есть высушенная кровь, в наше время чаще используется как азотное удобрение, а не как пищевое сырье. Никакой особой питательной ценности кровь не обладает. Это обычный белок, просто белок и ничего, кроме белка». Там, где хрюшек кормят одной ботвой, еще и имеет смысл добавлять кровяную муку. Но у Игоря Аркадьевича современное хозяйство, организованное по последнему слову науки, уж мне ли не знать. Ведь это я помогал Игорю Аркадьевичу ставить дело. Животное получает сбалансированный рацион, подробностями которого я вас отягощать не хочу. «Значит, кровь на ферме совсем не нужна, Дмитрий Леонидович?» — спрашивает Маша. «Нет, — отвечает мужчина, — но это только одна сторона дела. Есть и другая. У Игоря Аркадьевича не только свиноферма, но и крупное перерабатывающее производство. Это я к тому, что хрюшки забиваются на месте, а каждое взрослое животное при правильном обескровливании дает пять литров крови. Так что крови там хватает своей, с избытком. И что с ней делают?» «Какая-то часть идет на изготовление кровяной колбасы, а из остального делают удобрение. В свое время Игорь Аркадьевич пытался заключить договор на поставку крови с нашим фармкомбинатом. Но у них столько требований». Дмитрий Леонидович машет рукой. «Проще высушить и фермерам продать». «Так, может, и из украденной крови тоже собирались сделать удобрение, думает вслух Маша. «Из одного литра крови в среднем получается около 150 пятидесяти грамм муки», — говорит Дмитрий Леонидович. «Из семи литров килограмм. Оптовые цены ниже, розничные выше. Но давайте примем, что килограмм кровяной муки стоит 50 рублей. А теперь скажите сами, стоит ли овчинка выделки? К тому же процесс производства довольно затратный, сушка требует много энергии». «Кстати, Мария, о каком количестве крови идет речь?» Тысяча литров или немного больше, отвечает Маша. Сто сорок килограмм муки? Дмитрий Леонидович иронично хмыкает. Хорош трофей. И тут облом. Уныло думает Маша.